Глава 56. Нулевая библиотека. Часть 2. Когда Теодор прочитал справку, его глаза полезли на лоб. Маг может сражаться в ближнем бою? Это и вправду возможно? Тео гордился тем, что был магом, но также признавал силу тех, кто использовал ауру. Вне зависимости от степени укрепления своего тела, поддерживающей магией, он никогда бы не смог иметь дело с настоящим мечником, таким как Рэндальф. Аура — это чрезвычайно утонченная биоэнергия. Она являла собой силу, которая предоставляла потрясающие физические способности в обмен на отказ от других возможностей. Даже если маг седьмого круга использовал ускорение, то он вряд ли бы смог увернуться от меча Рендельфа. О, песнь боя, давненько ее не видела. В этот момент подошла Вероника и взглянула на книгу поверх плеча Тео. Будучи мастером башни, она могла свободно посещать нулевую библиотеку, а потому не было ничего странного в том, что она знала о «Песне Боя». Возможно, это и вызывало некоторый дискомфорт. Но Вероника лучше всех подходила на роль его проводника, потому что знала все книги. «Это известная книга?» — обернувшись, спросил Тео. «А? Я бы не сказала, что известная. Хм... Скорее, слегка необычная». Вероника ненадолго задумалась, после чего объяснила смысл сказанного. Как правило, обычные маги её не трогают. Эта книга популярна среди детей, поскольку её изучение является одним из требований. В Красной Башне. Но вот найти кого-то вне магов Красной башни, кто изучил бы её, уже сложнее. Почему? Магия, которая помогает в ближнем бою, полезна в любой ситуации. Всё было именно так, как и сказал Тео. Песнь боя нивелировала отсутствие физических способностей а потому не ограничивалось использованием лишь боевой магии. Это была магия, способная решить самую главную слабость мага. Итак, почему же другие маги игнорировали эту великолепную технику? Вероника улыбнулась, словно знала, о чем подумал Тео. Все говорят нечто подобное, когда видят эту книгу. Дитя, песня боя — это волшебство, которое вправду столь же велико, как ты считаешь. Будучи опытным боевым магом, ты сможешь двигаться на уровне людей, использующих ауру. Но на этом был еще не конец, и Вероника продолжила говорить. Тем не менее, «Песнь Боя» — это постоянная магия, в отличие от ускорений или усиления. Ты понимаешь, что я имею в виду? Наверное. Так вот, если ты хочешь использовать «Песнь Боя», то тебе нужно выделить под нее не менее четырех кругов и без установки поддерживать ее — Так какой же из этих путей более рискованный?» И действительно, у Теодора не было иного выбора, кроме как согласиться. В полном соответствии со словами Вероники, это отличалось от магии, которая автоматически применялась к телу после активации. Чтобы поддерживать такой эффект, ему пришлось бы постоянно прокручивать свои круги. Кроме того, для беспрерывного повторения подобного заклинания необходимо было исправить поток магической силы. Другими словами, Если маг пятого круга будет использовать «Песнь Боя», ты ему останутся доступными лишь заклинания первого круга. А в подобной ситуации, и вправду, лучше стать на месте и заняться произнесением нормальной магии. Да, если ты не боевой маг, то лучше не связываться с этим. Даже маги седьмого круга при использовании «Песни Боя» были ограничены заклинанием третьего круга. И если такие люди не были настоящими боевыми магами, которые довели свои навыки до мастерского уровня, недостатки существенно превышали преимущества. Даже если маг мог двигаться со скоростью пользователя ауры, это было бы бесполезно, если при этом он не смог бы его атаковать. Несмотря на то, что Тео мог использовать магическую ракету Альфреда Белонтеса всего лишь с одним кругом, он не мог доверять своему неустойчивому пятому кругу. В то время как Тео ломал себе голову над песнью боя, «Пользователь, бери себе эту книгу», Из ниоткуда в его голове послышался знакомый голос. «Глатани?» Он был рад, что Вероника стояла за ним, а не перед ним. Она бы явно не поняла изумления, которое появилось на лице Тео. Поняв, что это не галлюцинация, он понемногу пришел в себя. «Не задавай вопросы, ответы на которые уже знаешь. Это пустая трата времени». «Ты? Ты можешь говорить с помощью этого метода?» «Это функция, которая вернулась некоторое время назад». Разве ты не рад ей, если хочешь скрыть мое существование, а? В этом был большой смысл. Прямо сейчас выбор магической книги для Теодора был более важным, чем незначительные изменения, произошедшие с Глаттани. Итак, Тео решил спросить совета у Гримуара. В чем причина выбора этой книги? Ее рейтинг — сокровища что является подходящей жертвой для освобождения третьей печати. Кроме того, функция, которая будет запущена после снятия третьей печати, позволит тебе более эффективно использовать эту магию. Но ты не можешь сказать мне, что это за функция, так? Верно. В конце концов, окончательное решение было за Тео. Он посмотрел на книгу в своей руке и стеклянные коробы вокруг. В настоящее время у Тео был лишь один выбор. Но однажды он обязательно наберется мудрости из какой-нибудь другой книги. В конце концов, Теодор взял песнь Боя. Глядя на его выбор, Вероника довольно кивнула. Похоже, эта книга и вправду пользовалась популярностью у магов Красной Башни. Ну, это неплохой выбор. Магия, которой ребенок, подобный тебе, может здесь обучиться, довольно непроста, а потому эта книга весьма подходящая. Да, спасибо. На какое-то время я останусь в столице, но пока тебе следует посетить Винса и хорошо выспаться. А о твоих кругах мы поговорим позже, хорошо? Казалось, Вероника не была из тех дружелюбных людей, которые подстраивают свое расписание под других. И вот, постукивая Тео по голове одной рукой, второе она влила свою магическую силу в стену. Несмотря на то, что эти прикосновения были весьма неловкими для него, он с точностью мог сказать, что таким образом она выражает свою благосклонность. «Увидимся позже, Теодор!» Теодор остался один, даже не успев понять, что его уже выдворили из нулевой библиотеки, Закончив свою работу в Сокровищнице Знаний, Теодор вместе с Винцем направились в свою комнату. Здания башен маги магического сообщества были значительно расширены изнутри, а потому в них хватало комнат для размещения целой тысячи магов. Конечно, условия для создания отдельной комнаты были сложными, но высшим магам они были вполне по плечу. После раннего ужина между двумя людьми наконец-то состоял серьезный разговор. Итак, вот что случилось. Винс внимательно выслушал эту историю и был поражен. Прошло всего две недели после окончания турнира, но, как оказалось, владелец Гримуара вовсе не обладает бессмертием и не должен рассчитывать на беспечную жизнь. Как только Тео вернулся домой, он встретился со старшим Личем и поклонением смерти. После того, как Тео закончил рассказывать свою историю, он опустил голову и извинился. «Мне жаль, учитель, пространственный карман, который вы мне одолжили!» «Нет». Твое решение было правильным. Это была бы катастрофа, если бы гримуар скрылся. Если решение проблемы стоит всего лишь пространственного кармана, то это более чем приемлемая цена. Тем более, пространственный карман был пересоздан, а гримуар запечатан. Так что это лучшее из всевозможных результатов, похвалил его Винс. Несмотря на то, что Тео справился с личем исключительно с помощью силы глатани, его подвиг и вправду был только его делом рук. Это было героическое достижение, благодаря которому были спасены сотни жизней и предотвращена возможная катастрофа беспрецедентного масштаба. Не было ни одного идиота, который стал бы укорять Тео в потере одного только пространственного кармана. Винс хотел поднять его настроение, а потому переключился на другую тему. «Между прочим, я и не знал, что ты так понравишься мастеру башни. Она вспыльчива и во многих отношениях непостоянна, а потому людям нелегко найти с ней общий язык. «Правда?» Выражение лица Тео слегка изменилось. Как только они встретились, она сразу же приобняла его за плечи и куда-то потащила. Она не проявляла никаких признаков неприязни к Сильвию или Винсу, но вместе с этим заинтересовалась Тео. В этом плане она чем-то напоминала накачанного Бландела. Однако Винс решительно добавил, «Она тот, кто производит плохое первое впечатление, словно дракон. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к человеку». Как мне помнится, в моем случае прошло два года, прежде чем она назвала меня по имени. Да, это сложно. И подобное отношение было не только ко мне. Что ж, думаю, в библиотеке ты выбрал подходящую для не книгу, иначе она станет бесполезной для тебя. Винс считал, что выбор чего-то вроде адского пламени был бы настоящим ядом, но когда он увидел то, что взял Тео, то впечатленно прошептал. «Песнь боя? Должно быть, прошло уже 10 лет с тех пор» как я в последний раз читал её копию. Учитель тоже обучался этой магии? Конечно, она весьма привлекательна, предоставляя способности ближнего боя, хотя и ограниченные. Скорее, её применение струйте какому-нибудь скрытому трюку. Книги, хранящиеся в нулевой библиотеке, тоже имели свои копии. Если магия дублирования не работала на них, значит, это уже был дубликат. Специальную силу в книге нельзя было скопировать, но размножить содержащиеся в ней знания Не предоставлял никаких проблем. Книги, заархивированные в нулевой библиотеке, рассматривались как особые, поскольку они были оригинальными. Но большая часть описанных в них знаний широко распространялась через дубликаты. Конечно, существовали некоторые запрещенные и запретные книги. Но получить к ним доступ было невозможно, если только такой человек не был королем или мастером башни. Винс также изучал песнь воя и помнил ее наизусть. Память старшего мага не подводила его даже в прошествии множества лет. «Если ничего не поймешь, то можешь обратиться за помощью ко мне. Не знаю, что именно ты получишь от этой книги, но я не забыл ни одного из стихов «Песни боя». «Спасибо». «Значит ли это, что ты вступишь в Красную башню?» Вопрос Винца мог показаться странным. Но на самом деле, учители и его ученик не были обязаны принадлежать к одной и той же башне. Несмотря на это, маги распределялись на четыре башни — У них был единый корень, магическое сообщество. Поэтому, независимо от башни, к которой они принадлежали, никакого влияния на их отношения это не оказывало. Каждый маг имел право принадлежать к башне, которую предпочитал. И Тео выбрал Красную башню. Да, я хочу вступить в Красную башню. До возвращения домой его очень интересовала Желтая башня. У Теодора был контакт с Метрой, Духом Земли. А потому он думал, что Желтая башня будет наилучшим выбором. Однако после встречи с могущественным старшим Личем, эта идея была отброшена. Тео подозревал, что его жизнь никогда не будет течь спокойно. «Я должен стать сильнее. Если этого не произойдет, то со мной может случиться нечто подобное, как ждавание. На этот раз мне удалось выкрутиться из ситуации. Но ждать и в следующий раз такой удачи — просто глупо». С самого начала Тео не хотел жить размеренной жизнью следователя, Он мечтал стать таким, как те неуловимые маги, о которых он читал в детстве. Тео хотел спасать людей и находить сокровища. Он был одержим живой жизнью волшебника. После встречи с гримуаром Глаттани, он думал, что его мечта сбылась. Но в конце концов он понял, что пока что всего лишь незрелый юноша. Когда Тео выразил свое пожелание, Винс твердо кивнул. «Хорошо, тогда я немедленно проведу процедуру вступления, поскольку ты маг среднего ранга». Тебе будет предоставлена отдельная комната в Красной Башне. Спасибо, учитель. Хорошо, тогда я пойду. Не откладывай с чтением. Когда Вин с теплым выражением лица покинул Тео, он тут же открыл «Песнь бытия». Мм, а здесь много двусмысленных слов. Очевидно, миф о том, что «Песнь бытия» была написана иностранным магом, являлась правдой, поскольку в песне попадались странные слова. Таким образом, дополнительный перевод затруднял изучение магии, Это была сложная книга, достойная содержания в нулевой библиотеке. Однако она не была за пределами понимания Тео. Его глаза сосредоточились на буквах и начали автоматически двигаться вперед-назад. Как магическая сила и аура в теле течет жизненная энергия, эффективность тела резко изменится в зависимости от направления, которое ей придастся. И магия, описанная в книге, нацелена на то, чтобы направить это изменение. В комнате, где остался Тео, висела тишина. Это спокойствие было настоящим святилищем для магов, приобретающих мудрость. Его сознание быстро слилось с приобретаемыми знаниями, а необычный уровень концентрации помог полностью сфокусироваться на лежавшей перед ним книге. Если бы он мог использовать способность оценки на самом себе, то увидел бы, насколько быстро растет его уровень понимания. 95% — это минимум понимания книги, необходимы для извлечения сущности. Это был так называемый «очень высокий уровень», который он попросту обязан был достигнуть. Тем не менее, сочетание экзотерического словарного запаса и необыкновенных знаний уменьшало его концентрацию. Однако Теодор простимулировал себя тем, что попросту обязан был изучить эту странную технику, отличавшуюся от существующей магии, которую он уже знал. И вот, на шестой день, Теодор, наконец отложил книгу.